Отправляясь с Дыневалем на облаву, Годе ожидал большего. Ранним утром разношерстная толпа невыспавшихся горожан выступила за пределы Мельзье и, поставшись от вчерашней бури слякоти, прошлепала на северо-восток. Утренний холод быстро прогнал сон, но не скуку. Люди шли молча, не глядя по сторонам. Для них это была утомительная повинность – И даже несмотря на присутствие в отряде всеми уважаемого нормандского охотника, никто не верил в успех похода. К обеду ополченцы достигли относительно ровной местности, и идти стало значительно легче. Выглядело солнце, воздух потеплел, и буржа постепенно повеселели. Время от времени однообразие марша нарушалось появлением мелкой дичи, в основном зайцев, которых почтенные отцы города – преследовали с азартом котят, преследующих жука. Наблюдая за ними, Годе открыл для себя новое значение выражения "полить из пушки по воробьям». По несчастным зайцам били столько ружей одновременно, что выпущенных зарядов с лихвой хватило бы и слону. Промахи горожане встречали едва ли не с большим восторгом, чем меткие выстрелы. Во время привала Деневаль, уступая просьбам жителей Мельзье, устроил целое представление, показывая некоторые сцены из королевской охоты. Найдя ровную площадку, нормандец начертил на земле большой квадрат, в углах которого разложил по большому костру. В центре, на собранных со всего отряда платках, аккуратно разложили добытую за день дичь. По границам квадрата, Он расставил нескольких похожих между собой молодых ремесленников, вручив им факел из сосновых сучьев и велев держать их высоко над головой. Сам Деневаль, нацепив сразу несколько головных уборов и держа ружье на наподобие жезла прикладом к верху, играл роль главного церемонии и с надутым видом нарочно долго распределял добычу между наиболее отличившимися охотниками. При этом он специально коверкал имена и постоянно намекал, что за соответствующую взятку готов отдать лучшие куски даже самым неудачливым стрелкам. Годе от души веселился. Хоть он никогда и не бывал на королевской охоте, но ничуть не сомневался, что там все происходит именно так. Остальные зрители тоже были в восторге. Остаток дневного перехода ополченцы провели в приподнятом расположении духа. Годе не терял времени даром. Переходя от группы к группе, он заводил знакомства и вел осторожные разговоры, проникаясь настроениями обычных жителей далекой от столицы провинции. К вечеру перед глазами парижанина ребил хоровод из полузнакомых лиц, но он был уверен, что стал лучше понимать живоданцев. На ночлег устраивались основательно. Горожане установили несколько больших общих шатров, вокруг которых, как грибы под деревьями, выросло кольцо палаток поменьше для тех, кто предпочитал спать в уединении. Перед лагерем разожгли огромный, выше человеческого роста костюр, который тут же забросили на произвол судьбы, потому что из тележек начали извлекать колбасы, сыры, хлеб и, главное, плетеные бутылки с домашним вином. Деневаля перебой звали то в одну компанию, то в другую, но он предпочел собственный костер и общество Годе. Им даже не пришлось доставать собственные припасы. Горожане завалили нормандца подношениями. После ужина оба некоторое время молчали, вглядываясь в ночь на темным частоколом леса и чернеющими на фоне звездного неба Мерджирийскими горами раздался волчий вой. Первому хищнику ответил второй, затем третий, и вскоре с востока на запад неслась единая многоголосая зверидная песня. Годы слушался в нее, пытаясь различить нотки тоски или страха. Проходивший мимо костра нетрезвый горожанин погрозил темному небу зажатой в кулаке бутылкой. «Ничего, ничего, голубчики, дайте срок и до вас доберемся. «Дурак!» – беззлобно констатировал Деневаль. Буржуа покачиваясь, уставился на старого охотника, икнул и, вероятно, сочтя за благо промолчать, ретировался к группе своих товарищей. Нормандец, Пошевелил палкой костер и пристроил над огнем прутики с тонкими ломтями мяса. Их с Ришаром ужин. Со стороны он казался совершенно поглощенным этим занятием, но Гаде создалось впечатление, что Стриг внимательно прислушивается к волчьему вою. «Я всегда считал, что волки должны выйти на луну», – сказал Ришар, поднимая голову к пустому небу. Заблуждение, негромко возразил Деневаль, как и многое другое. Например, что водят исключительно самцы-одиночки, которые так изливают одиночество и тоску. В действительности все прямо наоборот. Стая так общается между собой. Иногда, вы не поверите, дорогой Ришар, на огромных расстояниях. «Эти хищники гораздо умнее и организованнее, чем принято думать. Видели бы вы, как они зимний порой загоняют огромного оленя в глубокий снег, где он не может им сопротивляться. Это настоящий танец. Куда там нашей неуклюжей облави?» «И что же они сейчас говорят?» и Игорь засмеялся. «За свою жизнь я убил более тысячи волков» и изучил кое-какие их повадки, но ну, понимать язык зверей так и не научился. Полагаю, не сообщают, все ли в порядке, а может, потешаются над нами. Нормандец перевернул мясо, сбрызнул его вином из бутылки, сам сделал оттуда щедрый глоток и затем продолжил. Невежественные крестьяне и этот невмер ретивый драгонский капитан — только осложнили мне задачу своими бесконечными облавами на волков. Они могли бы стать нашими союзниками в борьбе со зверем. Вместо того, чтобы травить их, следует наблюдать за поведением волчьих стай, изучать их маршруты, лёжки. Так мы быстрее вычислим местонахождение логова зверя. «Думаете, у монстра есть логово?» «Разумеется. Все должны где-то спать и куда-то возвращаться, чтобы переждать непогоду. Зверь, кем бы он ни был, не исключение». «Ваши зубы острее моих, решар. Старый егерь предложил собеседнику попробовать мясо и неожиданно сменил тему. «Как вы считаете, Годе, куда мы завтра направимся?» «На восток, надо полагать. Я слышу волков там». «Вот именно!» Деневаль хитро прищурился и довольно покивал головой. «Монсеньор де Ботерн не только искушенный царедворец, но и опытный охотник. Ему прекрасно известно, что стая не потерпит на своей территории чужака. Волки не страшатся ни медведя, ни тигра, когда защищают свой охотничью угодья. Забреди к ним зверь!» не видать ему спокойной жизни. И раз волки на востоке ничем не взбудоражены, значит, искать чудовище следует на западе. Туда-то мы и двинемся с утра. Словно в ответ на его слова с гор донесся низкий глухой рев. Деневаль резко выпрямился и прислушался. Даже шумная компания лавочников у соседнего костра притихла. Звук повторился, на этот раз чуть тише. Существо удалялось на запад. Это был голос существа бесконечно одинокого. Но кроме одиночества и тоски, в нём услышалось еще кое-что. Лютая невыносимая злоба. Так ненавидеть... «Может, только разумное существо, только человек?» Прошептал Годе. «Нет, это хищник, тварь бессловесная, немая. Вот и ревет в ночи», — отозвался нормандец. «Такой трофей! И завтра мы его добудем, я уверен. Хотите пари?» Старый егерь промолчал, ожесточенно пережевывая мясо.